«Да», — скривился хорь и снова стал перечитывать письмо. Перечитал, свернул окно с электронной почтой и повернулся к Лешему. Теперь лицо его вытянулось. «Нет, ну ты слушай, ты молодец. Как догадался написать братишкам? Вот падла-то, а!» Я сразу заметил, говорит он странно. И слово «мент» не знает, я тогда вообще чуть не упал. Леший ничего не сказал. Он сидел на раздолбанном стуле, крутил в руках стакан с водкой... и пялился в обшарпанную стену. «Да, влипли!» — процедил хорь тихо, даже как-то слишком тихо, словно собирался убить кого-то, но сдерживался из последних сил. «Как же ты повелся, Лешак! Ты же хитрый, осторожный! На чем он тебя купил?» Леший не шевелился. Лицо его будто окаменело. «А я ведь тебе говорил, что дело темное, предупреждал, а? Ты помнишь, наверное?» Хорь выключил компьютер, рывком поднялся из-за стола. Обошел несколько раз стул с лешем встал над ним, на сверху заорал. «Ты меня, старого друга, нахер послал, а его своим дружбаном сделал. Выложил ему все на ладони, ходы-выходы, карты наши, все, что горбом нажито, пацифист еманый, твою душу добряк, спечки бряк, вот ё-моё Он развернулся, прошелся по комнате, выглянул в окно — Возбужденно похлопал себя поляшком. «Сколько, вспомни, сколько под Москвой было наших и только наших километров! Трассы, бомбари, лазы, вентиляторная это с музыкой, коллекторы связи, город свой подземный, только мы имели на них право, потому что заплатили сполна, чуть не сдохли там, ты чуть не сдох, а я тебя вытащил, мудака, а этот гад только поманил тебя книжкой своей сраной, именно что сраной, и ты сдал нас подчистую вместе со мной». «Именно что? Родину продал!» Хорь перевел дух и с каким-то даже удивлением повторил. «Родину, мать твою, продал? За просто так, а?» Леший выпил водку, оскалился. Без размаха коротким броском всадил стакан в стену. Даже не осколки, мелкая стеклянная пыль брызнула в стороны. и «Э, ты что?» — возмутился хорь. «Я и так собираюсь ремонт делать!» Но Леший как будто не услышал. «Я мудак», — сказал он. Замечал ведь что-то неладное. Торнадо, гремучник, приборы эти марсианские. На рынке такие отродясь не продавались. Как загипнотизировал он меня, мудака. «Ты мудище!» — уточнил хорь. «Я тебя не узнаю!» «Все потому, что он меня крепко выручил, очень крепко. Меня убивали, а он спас. Наверное, самый подстроил». — Только я проникся, уж больно правдоподобно он все обставил, — сокрушался леший. — Он тебя просто отымел, и меня заодно с тобой. — Сука, сука, порву, гада. — Порвешь. — Да он тебя пальцем проткнет, — хмыкнул хорь. — А, скорее всего, причешет из автомата. — И как у тебя глаза-то открылись? — Как, как. — У тебя пожрать есть? — Конечно. — Сало, колбаса, шпроты, водка, вино, коньяк. Выбери, что хочешь. Удивленный леший встал, прошел к холодильнику, заглянул. Кроме подвявшего кочана капусты, там ничего не было. Совсем ничего. Как обычно. «Ты совсем плохой стал?» — еще раз хмыкнул хорь. «Так как ты прозрел-то?» «Да очень просто. Закинулись мы, а он идет, как по собственной квартире, в очках своих долбанных. И выходит, не я его виду а он меня. И знает все входы, где завалено, где открыто». А тому завалу дня два, не больше. Откуда, спрашивается, знает. И откуда? Я сразу заподозрил, когда он меня на огроменный недострой вывел, о котором никто никогда не слышал. А потом средневековый канал нашел, вроде по интуиции. Ах, по интуиции, презрительно протянул хорь. По этому каналу мы под Кремль и прошли. Нифига себе, прям под Кремль. Прям, кивнул Леший. Уже внутри в современные тоннели вылезли. Шарились туда-сюда, но там не особо разгуляешься, везде решетки. Он и отмычки пробовал, и перекусывать хотел. И что потом? А потом он отошел посрать. Хорь вытаращил глаза. «Да ты про дело рассказывай!» А мешок свой оставил и очки ночные на него положил. «И ты?» — леший кивнул. «Надел и включил». Это не совсем инфракрасный глаз. Глаз тоже, но это не главное. Там сверху наложена карта. Все ходы, тоннели, пустоты. И красный треугольник — наше местоположение. Хорь покрутил головой. «Как такое возможно?» «Как, как?» — Леший пожал плечами. «Спутниковая навигация. Только это действует под землей. Короче, снял я эту штуку и быстро слинял оттуда». Надо было забрать. Леший невесело хмыкнул. Забрать у этого типа? Да он меня и без этого отыщет. Хоть на поверхности, хоть внизу. Я вон домой даже зайти боюсь. Свидетели-то ему совсем не нужны. Потому ты ко мне и заявился. Молодец. Я ведь тоже свидетель. Так ему удобнее двоих сразу прихлопнуть, издевался Хорь. Соберет своих, небось, таких же бугаёв накачанных. Плохо дело. Хотя сейчас ему не до нас. «Это почему?» — прищурился Леший. «Они сейчас там вовсю шерудят, столбят места, золотишко моют. Николашек лопатой гребут, а то еще покруче чего-нибудь». «Во-во, вот — сообразил друг Хорь. «Они до библиотеки твоей доберутся, как два пальца. Думаешь, зачем ты ему нужен был?» «Ты до Боровицкого холма его довел, до самого Кремля, — показал дорожку, где царский тайник спрятан, и все. а ля беби «Больше ты ему не нужен». «А зачем я ему вообще был нужен с такой навигацией?» — задумался Леший. И сам же ответил. «Правда, на ней и уровней не разберешь, до мелких переходов, и ориентироваться трудно. Только когда к определенной точке привяжешься, тогда дело пойдет». «Короче, считай, библиотеку ты ему сдал», — сказал Хорь. Леший как-то странно посмотрел на друга. Именно так, наверное, смотрел Иван Грозный на своего любимого сына, цесаревича Иоанна, прежде чем проломить ему череп тяжелым посохом. Библиотека, в существовании которой Леший запрещал себе верить, библиотека, в которую он тем не менее истово верил, из-за которой и только из-за которой он мог пренебречь старой дружбой и довериться малознакомому, хоть и очень эрудированному и симпатичному человеку, «Библиотека была для него всем. Не надо так шутить, хорь. Это не смешно. Это опасно». «Молчишь? Ну и хрен с тобой», — буркнул хорь, видно, почувствовав что-то неладное. Но не удержался и добавил. «Увидишь своего друга, Мишку, попроси на пару дней какую-нибудь книжку из царской библиотеки. Ты же для него столько сделал всего. Хоть почитаем». Леший швырнул недопитую бутылку водки. Хорь поймал ее на лету и быстро вылил в горло остатки. Леший осекся, чтобы не касаться святого. Ему не сокровища нужны. «Ты что, ничего не понял?» «Как не понял? Понял?» «Это гад, выдающий себя за нормального дига из керчи. Что тут непонятного?» Леший в упор смотрел на товарища, и у него дергалась губа. «А кто он, этот гад? Кто?» «Он классно дерется». Он, не моргнув глазом, перестрелял тоннельщиков. У него невиданное снаряжение. Он не очень хорошо знает русский язык, и он настойчиво искал дорогу под Кремль. Кстати, нашел с моей помощью. Кто это, хорь? Как ты думаешь? У хоря отвисла челюсть. Не может быть. Ты думаешь, он не просто бандюган? Леший усмехнулся. Конечно. Это другого полета птица. Бандюганы ему по утрам, наверное, кофе в постель подносит Им ни в жизни обзавестись таким навигатором. Ни у одного московского дигера такой оснастки нет и не скоро появится. У ФСБ, возможно, есть, хотя я не уверен. Но этот тип явно не на ФСБ работает. Это уж точно, согласился Хори. А на кого? Да на тех, кто Норд-Дост организовал. А сейчас они, я думаю, хотят под Кремль бомбу заложить, — сказал Леший. Только перед этим надо убрать всех свидетелей. Терминатор наш, он же чистоту любит. Носки день относит, выбрасывает, надевает новые. И здесь так сделает. Хорь выпучил глаза. Подожди, подожди, это ж не кино. Не кино. Леший прижал губу ладонью. Совсем не кино. Хотя он нас ищет, как в одном из этих сраных детективов. «И, наверное, найдет». Хорь подошел к платяному шкафу, залез до половины внутрь, порылся, сдавленно матерясь и выбрасывая на пол мятые вещи, полотенце, женское белье. Наконец нашел, что искал и обернулся со зловещей улыбкой.